Восхождение на Фудзи Буду откровенным. Когда служитель Поднебесного храма выжигал на моем посохе последнее десятое клеймо вершина Фудзи 3776 метров, в голове у меня была лишь далекая от поэтического пафоса японская пословица. «Кто ни разу не сбирался на эту гору, тот дурак. Кто вздумал сделать это дважды, тот дважды дурак». Хотя из десяти этапов древней паломничьей тропы я прошел лишь половину, восхождение в наши дни начинают с пятой станции, до которой проложена автомобильная дорога, пеший подъем с трех часов дня до трех часов ночи нельзя назвать пустяковой прогулкой. Особенно, когда весь опыт альпинизма ограничивается детскими воспоминаниями о груде шлака у котельной во дворе старого ленинградского дома. Кстати, именно эта груда вставала в памяти, когда я карабкался по бесконечному склону священной японской горы, увязая ногами в пористых острых осколках и въедливом вулканическом пепле. Фудзи — это тысячекратно увеличенный отвал шлака. Та же фактура, тот же цвет, от темно-серого до буроватого, та же крутизна. Впрочем, точнее сказать, чем выше, тем круче. даст о себе знать чуть заметный прогиб склонов, который так любил подчеркивать художник Токусай в своих картинах «Сто лиц Фудзи». За пятой станцией остался шум сосновых лесов. За шестой исчезли следы растительности. Тропа, по словам японцев, пересекает здесь границу земли и неба. Но чем безжизненнее становится склон, тем он многолюднее. Попутчиков столько, что вполне можно обойтись и без проводника. Между седьмой и восьмой станциями назначен ночлег. В приземистой хижине из лавовых глыб постояльцу дают миску горячего риса, несколько ломтиков соленой редьки, сырое яйцо, место на нарах, пару одеял. С восьми вечера до часу ночи полагается спать. Но где там? Ощущение такое, будто ты улегся не в горном приюте, а на перроне вокзала или у дороги, по которой гонят гурты скота. Словно копыта цокают по камням сотни посохов, звякают бубенчики, привязанные каждому из них, чтобы путник не отстал в тумане. Ни на минуту не стихают топот, свистки, как из вокзального громкоговорителя доносятся голоса проводников, перекликающихся с помощью карманных раций. Давно стемнело а люди все идут и идут. Пора двигаться дальше. Вклиниваюсь в строй, и в глазах начинает рябить от пляшущих по камням лучей карманных фонариков. Лучше уж не смотреть под ноги, а оглядеться по сторонам, тем более что зрелище того заслуживает. Ночное шествие выглядит как сплошная вереница огней, которая начинается где-то у подножья и, извиваясь зигзагами, уходит ввысь к звездам. Начинает светать. Прибавляю шагу, не пропустить бы восход. Однако общий темп движения, наоборот, замедляется. Торопить впереди идущих бесполезно, им некуда ступить. В предрассветных сумерках видно, что оставшийся отрезок тропы сплошь забит людьми, которые движутся к вершине со скоростью очереди за газетами. Самое время присмотреться к попутчикам. Идут целые семьи со старыми и малыми. Но что ты хнычешь? Осталось совсем немного. Помоги-ка лучше бабушке. Видишь, она и то не жалуется. Для двух молодых пар восхождение на фуде заменяет свадебное путешествие. Мы оба работаем в шахте, вот решили, не все же спускаться вниз. Надо хоть раз поближе к небу подняться. По крайней мере, будет что вспомнить и нам, и невестам. Учитель рассказывает в мегафон колонии заспанных школьников о природе вулканов. К словам его почтительно прислушивается экскурсия крестьянок с Хоккайдо. Пять миллионов экскурсантов приезжают каждый год к подножию Фудзи. Четверть миллиона человек ежегодно совершают восхождение на вершину. Здесь, как нигде, постигаешь меру народной любви к священной горе. Здесь убеждаешься, что восхищение ее красотой воплощает культ родной природы, который для японца важнее всех религий. Легко понять, какое смятение вызвало в стране весть, что безупречное очертание горы, излюбленный образ японского искусства, находится под угрозой. Гора святыня разрушается. Даже издали из окна экспресса Токио-Осака на темном конусе Фудзи видна вертикальная белая полоса. Это остатки снега на теневой стороне большого провала, который глубоким трехкилометровым шрамом прорезает западный склон. Сравнение Фудзи с гигантским отвалом шлака можно отнести не только к поверхности, но и к структуре этой вулканической горы. В японских летописях упоминается 18 ее извержений, последнее из которых произошло в 800-м, 864-м, наконец, в 1707-м году, когда даже удаленный на 100 километров Токио был засыпан слоем пепла 15 сантиметров толщиной. Из этой же бурой пыли и пористых осколков, то есть грунтов рыхлых, непрочных, и сложены склоны горы, если не считать нескольких окаменевших лавовых потоков. Когда стоишь перед большим провалом, кажется, что его дно поминутно простреливают пулеметные очереди. То тут, то там взметаются облачка вулканической пыли от падающих камней. Оползни и обвалы весной, когда из-под снеговой шапки горы сочатся талые воды, а также в пору осенних тайфунов, когда ливневые потоки катят вниз глыбы застывшей лавы. Специалисты утверждают, что если не принять срочных мер, большой провал вскоре прорежет кромку кратера. Процесс эрозии тогда резко усилится, и через несколько десятилетий Фудзе станет похожа на половину зуба, выщербленного огромным дуплом. Еще десять шагов, еще пять — вершина. Наконец-то удалось ступить ногой на высшую точку японских островов, чтобы увидеть оттуда восход над страной восходящего солнца. Внизу, в волнах розового света, плавают горные цепи, еще более невесомые, чем ряды облаков над океаном. Все зыбко... Все фантастично, как в древней легенде о богатыре идзанаги который сотворил Японию из звереницы капель, сбежавших с его копья. На высоте 3776 метров сами собой приходят возвышенные мысли. Но, взобравшись на Фудзе, лучше любоваться далями и не приглядываться к самой вершине, не смотреть под ноги. Согласен с японцами, что традиционное паломничество делает человека чище. но четверть миллиона восхождений в год отнюдь не очищают саму святыню Вершина вулкана похожа уже не столько на отвал шлака, сколько на свалку мусора. Повсюду разбросаны консервные банки, пестрые обертки, пустые бутылки. На гребне кратера расположилась метеостанция. Белый купол делает ее похожей на астрономическую обсерваторию. Но стоит там не телескоп, а параболическая антенна одного из самых высоких в мире радаров. Отсюда не наблюдают звезды, а шарят 800-кинометровым лучом по тихоокеанским просторам. Отсюда можно обнаружить око очередного тайфуна задолго до того, как он обрушится на японское побережье. Служба погоды в Японии — почетное дело. Но о радаре, что смонтирован на вершине Фудзи, в народе говорят с тревогой. Ведь он передает свои сигналы не только для метеостанций странные, но и для американских военных баз на японской земле, для Седьмого флота США в Тихом океане. В конце Второй мировой войны Фуди служила главным ориентиром для американских летающих крепостей, которые сбрасывали на японские города свой смертоносный груз. Теперь ей снова выпало подобная же роль. Местные старожилы помнят со слов своих дедов народные приметы, которые предвещают очередное извержение Фудзи. Нынешнее поколение окрестных жителей научилось распознавать приближение бедствий иного рода. Корея, Вьетнам, Персидский залив, каждому региональному конфликту в Азии предшествовали военные учения на склонах Фудзи. Подножие священной горы все послевоенные годы служат полигоном для морской пехоты США. Сезон восхождения на Фуде длится всего два месяца — июль и август. Но как раз летом туристская тропа к вершине то и дело оказывается перекрытой из-за учебных стрельб. В Вереницы экскурсионных автобусов движутся по шоссе, которое опоясывает гору, связывают пять озер, лежащих у ее подножия. Альпийские луга, сосновые рощи, виноградники. Женщины срезают и укладывают в корзины тугие грозья. Но все это лишь первый план, лишь рамка, за которой глаз все время ищет священную гору. И каждый раз она предстает иной, как на прославленной серии гравюр Фукусая «Сто лиц Фудзи». То она выглядит, как серый призрак, плавающий в дымке утреннего тумана, то щедро удваивает свою красоту в глади озер, то, после заката, докрасна раскаляет края своего кратера отблесками ушедшего дня. Фудзи — это вулкан правильной конической формы, самая высокая и самая красивая гора в Японии. Девушка-экскурсовод смущенно пускает на колени микрофон. Да, человеческие слова здесь слишком бедны. Но легко ли объяснить, почему столь знакомая, даже примелькавшаяся на открытках, в веерах, вазах, картинах гора, представ перед глазами, заставляет сердце учащенно биться? Чем же больше всего впечатляет Фудзи? Может быть, сочетанием своего величия с гордым одиночеством? Первая вершина Японии возвышается как бы на ровном месте. Другие горы стоят на почтительном расстоянии, словно не решаясь заслонить, и исказить ее безупречных очертаний. Фудзи волнует своей картинностью, в благородном смысле этого слова. Кажется, перед тобой не явление природы, а произведение искусства. Автобус вдруг резко тормозит прижимаясь к обочине. Из-за поворота вырывается колонна бурозеленых грузовиков с зажженными фарами. Они вихрем проносятся по цепеневшему шоссе. В глазах остаются только огромные белые буквы, написанные на каждой машине. «Боеприпасы». Хочется зажмуриться, убедить себя в том, что это могло лишь привидеться на дороге, проложенной ради того, чтобы священная гора раскрывала людям свои сто прославленных художникам лиц. Иностранные туристы — падки на сувениры с изображением Фудзи. Для них это марка местной экзотики, вроде наклейки на чемодан. Да, Фудзи действительно можно считать национальным символом Японии. И будь жив Хокусай — он запечатлел бы на своей очередной гравюре ее 101-е лицо. Он изобразил бы не только воронки на теле горы, но и местных крестьянок, которые в дни учебных стрельб бесстрашно загораживали своими телами боевые мишени. Он сумел бы показать, что святыня, символизирующая собой японский народ, — вулкан дремлющий, но не потухший. Все больше людей хотят, чтобы Япония избавилась от американских баз и войск. На то есть причина Из-за авиационных катастроф гибнут местные жители, рушатся постройки. Когда американские солдаты бесчинствуют, их нельзя предать японскому суду. Шум реактивных двигателей не дает покоя тем, кто живет по соседству с военно-воздушными базами США. Гражданское население становится жертвами тренировочных стрельб. Военно-морские учения мешают прибрежному рыболовству. Уиллард Прайс, Канада. Японское чудо и японская опасность. 1971 год. Не касаясь того, что после войны между американцами и японцами существовали взаимоотношения победителей и побежденных, что всегда затрудняет взаимопонимание, Есть много причин, по которым даже в наиболее благоприятных обстоятельствах японо-американское сближение имело бы мало шансов на успех. С одной стороны, перед нами Америка, страна паританских традиций, прямых, практических людей, лишенных подлинного, постоянного интереса к искусству и духовным ценностям вообще. Людей, всегда готовых разрубить гордиев узел. С другой стороны... Перед нами Япония, чей народ является столь же языческим, как древние обитатели Средиземного моря. Люди, которые всегда склонны рассуждать терминами настроения и повиноваться обстоятельствам. Чрезвычайно сложный народ, полный древнего страха и новой амбиции, особенно чуткий ко всем формам красоты, духовным ценностям и эмоциональным порывам. Люди, которые, оказавшись перед гордевым узлом, всегда предпочтут не разрубать его, но завязать вокруг него новый, более крупный, и таким образом скрыть его из виду. Перед нами по существу два подхода к жизни, которые столь глубоко не схожи, что трудно даже представить себе более разительный контраст. Фоско Мариани, Италия. Встреча с Японией. 1959 год. С тех пор, как Япония открыла свои двери перед внешним миром, вряд ли был еще какой-нибудь народ, при описании характера которого столько раз повторялись бы слова, но также. Когда серьезный наблюдатель пишет о людях какого-либо народа и говорит, что они несравненно учтивы, вряд ли он станет добавлять, но также дерзкий и надменный. Когда он говорит, что эти люди чрезвычайно неподатливы, он не присвокупит, но также восприимчивы ко всему новому. Когда он говорит, что эти люди послушные он не станет тут же объяснять, почему их нельзя подталкивать. Когда он говорит, что эти люди преданы и великодушны, он не предостережет, но также коварны и подозрительны. Когда он говорит, что эти люди поистине храбры, он не станет расписывать их робость. Когда он ведет речь о людях, которые охотно отдаются изучению всего, что приходит с Запада, он не станет также подчеркивать их непоколебимый консерватизм. Когда он пишет книгу о народе, который поклоняется красоте, славит актеров, художников и возводит в ранг искусства выращивание хризантем, такая книга обычно не требует приложения, посвященного культу меча и непререкаемому престижу, который принадлежит воинам. все эти противоречия составляют однако начало и конец книг о японии все они действительно существуют как меч так и хризантема являются частью картины японцы в одно и то же время напористы и сдержанные воинственные и артистичные дерзкие вежливы неподатливы и восприимчивы послушные непокорны преднные и коварны отважны и робкие консервативные и жадны до нового Рут Бенедикт, США. хризантема и меч. 1946 год.